подвергает критике Коммунистической партии за оппортунизм. В 1974 году выходит книга Бунт, дело правое. Сартер был одним из основателей и главным редактором леворадикальной газеты Либрасьон. В 1964 году Сартер отказался от присужденной ему Нобелевской премии по литературе. Многие его работы остались незаконченными и вышли после смерти автора. 15 апреля 1980 года. Второй том «Критики диалектического разума», «Тетради о морали», сценарий фильма о Фрейде и другие. Работа «Экзистенциализм — это гуманизм» вышла в 1946 году. Это текст лекции, прочитанной Сартром. В ней он излагает основные тезисы своего трактата «Бытие и ничто», хотя в известной мере пересматривает односторонние негативные концепции свободы. В том же году появились его статья «Картезианская свобода» и очерк «Материализм и революция», в которых идеи лекции «Экзистенциализм – это гуманизм» получает дальнейшее развитие. Я хотел бы выступить здесь в защиту экзистенциализма, от ряда упреков, высказанных в адрес этого учения. Прежде всего, экзистенциализм обвиняет в том, будто он призывает погрузиться в квеетизм отчаяния. Раз никакая проблема вообще неразрешима, то не может быть и никакой возможности действия в мире. В конечном итоге, это созерцательная философия, а поскольку созерцание — роскошь, то мы вновь приходим к буржуазной философии, таковы главным образом обвинения со стороны коммунистов. С другой стороны, нас обвиняет в том, что мы подчеркиваем человеческую низость, показываем всюду гнусное, темное, липкое и пренебрегаем многим приятным и красивым. Отворачиваемся от светлой стороны человеческой натуры. Так, например, критик, стоящий на позициях католицизма, госпожа Мерсье, обвиняла нас в том, что мы забыли об улыбке ребенка. Те и другие упрекают нас в том, что мы забыли о солидарности людей, смотрим на человека, как на изолированное существо. И это следствие того, что мы исходим, как заявляют коммунисты, из чистой субъективности, из картезианского «я мыслю». То есть, опять-таки, из такого момента когда человек постигает себя в одиночестве. И это будто бы отрезает нам путь к солидарности с людьми, которые находятся вовне и которых нельзя постичь посредством когито. Со своей стороны христиане упрекают нас еще и в том, что мы отрицаем реальность и значение человеческих поступков, так как, уничтожая божественные заповеди и вечные ценности, не оставляем ничего, кроме произвола. Всякому позволено поступать, как ему вздумается, и никто не может судить о взглядах и поступках других людей. На все эти обвинения я постараюсь здесь ответить. Именно поэтому я, я заглавил эту небольшую работу «Экзистенциализм — это гуманизм». Многих, вероятно, удивит, что здесь говорится о гуманизме. Разберем, какой смысл мы в него вкладываем. В любом случае, мы можем сказать с самого начала, что под экзистенциализмом мы понимаем такое учение, которое делает возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, утверждает, что всякая истина и всякое действие предполагает некоторую среду и человеческую субъективность. Основное обвинение, нам предъявляемое, состоит, как известно, в том, что мы обращаем особое внимание на дурную сторону человеческой жизни. Мне рассказывали недавно об одной даме, которая, обмолвившись грубым выражением, заявила в виде извинения. «Кажется, я становлюсь экзистенциалисткой». Следовательно, экзистенциализм уподобляет непристойности, а экзистенциалистов объявляют натуралистами. Но если мы действительно натуралисты, вызывает крайнее удивление, что мы можем пугать и шокировать в гораздо большей степени, чем натурализм в собственном смысле.